Глава 13 Ровно в пять часов он подъехал к Петровскому пассажу. Он правильно рассчитал время. На первом этаже располагалось очень дорогое кафе, где сидели посетители супердорогих магазинов, приходившие сюда за покупками. А на третьем этаже в это время почти никого не было. Для обеда уже слишком поздно, а для ужина еще рано. Да и внизу можно было поесть достаточно плотно. Он поднялся наверх. В ресторане действительно никого не было, а любезный официант посадил его за столик, стоявший перед большим широким окном, выходившим на улицу, и, приняв заказ, быстро удалился. Аркадий Глинштейн появился через 20 минут. Он был высокого роста, в бесформенной грязной куртке, несмотря на довольно теплую погоду, в таких же бесформенных темных брюках. Войдя в ресторан, он подошел к дронга, пожал ему руку, представился и лишь затем начал стаскивать свою помятую куртку, бросив ее на соседний стул. — Я заказал пока легкие закуски, — сообщил Дронга. креветки в чесночном соусе и оливки. Вы хотите что-нибудь еще? — Вы меня все время поражаете, — громогласно заявил Аркадий, улыбаясь и поправляя нечесанную оборотку. Неужели вы получаете такие гонорары, что можете есть креветки? Конечно, я не откажусь от креветок в чесночном соусе. Может, вы закажете еще и устриц? «Пожалуйста — Пожалуйста, — любезно согласился дронга и, подозвав официанта, попросил принести устриц и бутылку итальянского вина. — Это уже не смешно, — заявил Аркадий. Или вы хотите убежать, оставив меня расплачиваться, или у вас коварный замысел по моему обольщению. — Какой версии мне стоит придерживаться? — Если у меня появился выбор, — засмеялся дронга то, выбирая между жуликом и обольстителем, я выбираю второе. — В таком случае вам от меня что-то нужно, — победно заметил Аркадий. Вы бы не пригласили меня в такой шикарный ресторан и не стали бы угощать столь изысканным обедом, если бы не рассчитывали взамен получить нечто более ценное, чем потраченные вами деньги. А мне нужна информация, кивнул Дронга. Это я уже понял. Но какая именно? Я не думал, что являюсь обладателем столь ценной информации, сказал Аркадий, погружая вилку в салат с креветками. «Мне нужно, чтобы вы рассказали все об Алексее Миронове». «Вы это уже говорили. А разве Кира вам ничего не рассказала?» «Меня больше интересует ваш собственный рассказ. Вы были одним из самых близких к нему людей. Я читал ваши репортажи. У вас очень цепкий взгляд на вещи. Вы умеете замечать детали, подробности. И поэтому меня интересует именно ваш рассказ о Миронове». «Для чего вам это нужно?» — спросил Аркадий с набитым ртом. «Для книги. И я должен вам поверить, судя по вашей комплекции и вашим кулакам, вы явно относитесь к товарищам с соседней улицы», — показал Аркадий в сторону бывшей Любянки. «На журналиста вы меньше похожи». «Вот видите», — спокойно сказал дронга «вы уже заметили некоторые детали». «Значит, то же самое вы бы подмечали и общаясь с Алексеем Мироновым. Что касается меня, то я действительно журналист, но проводящий частное расследование. Если хотите, это своего рода хобби». «Интересное у вас хобби. У нас про Миронова не очень любят говорить», — заметил Аркадий. «Либо боятся, либо не хотят неприятностей». «Все о нем просто сожалеют, но никто не говорит о его смерти». «И вы знаете почему?» Аркадий положил вилку на стол, посмотрел на свой бокал, который подошедший официант наполнил красным вином. Он поднял бокал, выпил вино, вытер губы и со вздохом сказал «Я думаю, вы тоже знаете почему». «Нет, я не москвич, мне трудно разобраться в этих комбинациях. Судя по тому, как вы быстро выбрали место для встречи, Москву вы знаете неплохо». — пробормотал Аркадий, потом, подумав, немного сказал. — Может, вы попросите официанта принести мне водки? Я не очень люблю вино, тем более красное. — Да, конечно, — согласился дронга и, подозвав официанта, попросил принести бутылку водки. — Миронов был ярким и талантливым журналистом, — сказал Аркадий. — Очень талантливым. — Из-за этого его убили? — иронически спросил дронга Нет. Не за это. В Москве подыхают с голоду еще несколько сот очень талантливых людей, но за это, слава богу, пока никого не убивают. Тогда почему его убили? Я думаю, это и так ясно. Конечно, не за его программ. Миронова убрали, когда он попытался изменить систему распределения доходов на телевидении. Там речь шла о миллиардных суммах о миллионах долларов, а за такие деньги могут убрать кого угодно и не только Миронова, честно сказал Аркадий. Официант поставил на столик бутылку водки и маленькие рюмки. Аркадий усмехнулся и, взяв бутылку, наполнил свой большой фужер, предназначенный для вина. И только выпив водки, он почувствовал себя в своем привычном состоянии. «Значит, вы считаете, что его убили из-за денег?» «А из-за чего еще могут убить человека?» — усмехнулся Аркадий. «Это на Кавказе еще иногда встречается кровная месть или убивает обидчика, нанесшего оскорбления любимой женщине. Да и то уже очень редко. Только деньги. В нашей стране сегодня это единственный бог. Только деньги, ничего, кроме денег. Ради денег убивают и воруют» устанавливает контроль над телевидением и государством, даже отказываются от бога. Разве вы не слышали о том, что представители церкви ввозили в страну алкоголь и табак, зарабатывая миллиарды рублей на беспошленном ввозе. Давайте не будем трогать религию, предложил Дронга. А то я могу заподозрить, что вы не любите православную религию. А я крещённый еврей, улыбнулся Аркадий. «Поэтому это моя собственная религия. У меня мама русская, она меня и крестила». «Это всегда так бывает», — усмехнулся Дронга. «Полукровка обычно бывает большими католиками, чем папа римский». «Возможно», — засмеялся Аркадий. «Кстати, мне интересно узнать о вашей религии. Может, вы католик или лютеранин?» «Я агностик». «Понятно». Тогда вопросы о религии снимаю, но вопрос о деньгах остается. Вы знаете, покойный Бродский считал, что деньги — пятая стихия, как огонь, воздух, вода, земля. Настоящая пятая стихия, столь же неуправляемая, бешеная, поражающая воображение человека. Значит, вы считаете, что Миронова убили из-за больших денег? Я абсолютно уверен. Это понимает любой маломальски соображающий человек. Он снова налил себе водки. Дронга предпочитал пить красное вино. Аркадий выпил водки и заметно повеселев насыпал на свою тарелку целую горсть жирных оливок в качестве закуски. Когда почему до сих пор не нашли убийцу Миронова, настаивал Дронга «Потому что никто всерьез и не искал», — сказал Аркадий, отправляя оливки в рот ловким движением правой руки. Косточки он выплевывал в левую руку. «Вы хотите сказать, что прокуратура ФСБ и МВД уклонялись от розысков убийцы?» «Да нет, конечно, не уклонялись, но только имитировали эту деятельность. Я допускаю, что человека, который стрелял в Алексея, уже давно нет в Москве». Но вычислить, кто именно заказал преступление, совсем несложно. — Просто посмотреть, кому мог помешать Миронов, и все станет ясно. Не нужно даже ничего придумывать. Другое дело, что нет никаких доказательств. — И вы можете назвать фамилию человека, которого вы подозреваете? — в упор спросил дронга Нет, не могу. — очень серьезно ответил Аркадий. Потому что у меня тут же убьют, причем убьют быстро, без лишних разговоров. А мне еще нравится на этом свете, хотя я не, но не очень верующий. Вернее, в Бога я еще могу поверить, но в его подсобное хозяйство в виде рая или ада как-то не особенно верится. Поэтому мне хочется еще немножко пожить на этом свете. Я бы с удовольствием попал в ад, если бы сумел поверить, что он существует. Я даже не хочу в рай, который я наверняка не заслужил, вот только в ад. Но ведь не будет ни рая, ни ада, а это достаточно печально.